Глава 9. Мир Как бы не было великого желания мира, никогда не следует жертвовать безопасностью и честью. Фридрих Великий Последние четверть века своего царствования Фридрих Великий провел в мире, пользуясь заслуженным уважением и любовью своих подданных. Ему предстояло много и напряженно трудиться, чтобы в прусском королевстве наконец наступили времена порядка и благосостояния. Нужно было залечить раны, нанесенные стране войной. После шести лет отсутствия король торжественно въезжал в свою столицу. Улицы были ярко освещены, народ толпился, теснился в коляске, восторженно кричал, кидая вверх шляпы и платки. Глубоко тронут такой встречей, король несколько раз приподнялся и кричал «Да здравствует мой любезный народ! Да здравствуют мои дети!» За семь лет изнурительной войны население Пруссии значительно уменьшилось. Многие города и поселения были разорены. Стариком, у которого каждый день отнимают погоду жизни, и инвалидом, израненным под агрой, возвращаюсь я в город, в котором мне знакомы только одни стены. Там нет более близких моему сердцу. Не старые друзья встретят меня у порога, а новые раны моего народа и бесчисленные заботы об их исцелении. писал Фридрих в письме к Доржанцу. Зато Пруссия, благодаря исключительно эффективному руководству своего короля, вышла из войны без всякой денежной задолженности. По прибытии короля в столицу, в Шарлотенбургской придворной церкви, состоялся молебен, а затем и панихида, попавшим на войне. Во время службы король стоял в углу церкви на коленях и молча плакал. Не таким он представлял себе рассвет своего царствования. Впрочем, как всегда, он деятельно взялся за восстановление страны. Разоренные провинции получили солидную денежную помощь. Все зерно из армейских магазинов было роздано крестьянам. Им же король велел отдать 35 тысяч обозных лошадей для помощи в ведении хозяйства. Для укрепления финансов король в течение трех лет изъял из обращения всю монету с уменьшенным содержанием серебра. которую принужден был выпускать в годы войны и велел перечеканить ее в полновесные таллеры, чтобы стабилизировать финансовую систему. Для того, чтобы восполнить потери населения, были еще шире открыты двери Пруссии для эмигрантов из других стран. Пострадавшие от войны провинции были освобождены от налогов. С Силезии на полгода, с помирания на два года. Кроме того, из казны поступали значительные суммы на восстановление разрушенных мануфактур и фабрик. Пытаясь компенсировать дефицит бюджета, Фридрих ввел пошлину на ввоз из-за границы предметов роскоши и присвоил казне исключительное право производства и торговли табаком и кофе. Еще один интересный факт. Именно Фридриху Великому удалось превратить картофель в один из основных продуктов питания в королевстве. 24 марта 1756 года король издал указ, который получил название «Циркуляр Ордре», призывающий всех подданных к посадке картофеля. В годы страшной семилетней войны, которую Уинстон Черчилль назвал Первой мировой войной, и после военной разрухи именно картошка спасла жителей Пруссии от голода. Интересно вот что. Очень долго прусские крестьяне категорически отказывались сажать картошку, утверждая, что даже собаки не едят эту гадость. Точно такое же положение было и в других странах. Принуждение никаких результатов не дало. И тогда Фридрих совершил оригинальный маркетинговый ход, еще раз подтвердив свою славу выдающегося ума современности. Он объявил картофель королевским овощем. Кроме него и членов королевской семьи никто не имел права употреблять в пищу картофель. В сан вокруг грядок с картофелем он выставил охрану и одновременно дал охранникам секретные указания – не усердствовать, а напротив, надолго оставлять грядки без присмотра. Запретный плод сладок. Крестьяне поняли, что картофель – это такая вещь, которую стоит украсть. И вскоре уже на всех крестьянских участках зеленили клубни картофеля. Можно лишь представить себе, как потешался над этим король. Мода на картошку перешагнула через границы Пруссии. Все страны Европы последовали примеру Пруссии. В течение Семилетней войны тайна способности Пруссии противостоять повторным вторжениям стала очевидной для армии нападений. И по установлению мира французское, австрийское и российское правительство стали подражать пруссакам. проводя официальную политику распространения картофеля среди своих собственных крестьян. Французам удалось добиться успеха раньше других. До сих пор на могильную плиту короля приносят не только цветы, но и картошку. В Берлине в 1765 году был основан прусский государственный банк. Постепенно жизнь входила в привычное русло, города отстраивались заново, и начиналась эпоха длительного процветания. Желая показать всей Европе, что Пруссия, несмотря на понесенные потери, все еще богата, а значит сильна, Фридрих не жалел денег на строительство, прежде всего в столице и крупных городах. В его излюбленной резиденции Сан-Суси приступили к сооружению нового дворца. В 1763 году в Пруссии Фридрих санкционировал принятие программного документа под названием «Генеральный регламент о народной школе», в котором нашли свое отражение его понимание идеала всеобщего блага и благополучия для всего народа, а не только для аристократии. Король сетовал, что ему приходится править несвободными людьми. Он делал все возможное для того, чтобы изменить такое положение вещей. В этом документе было сказано, что, близко принимая к сердцу истинное благосостояние всех сословий в наших владениях, король считает необходимым и благотворным положить для этого основание путем разумного и христианского обучения юношества в школах. Когда король скончался, выяснилось, что казна Пруссии полна. В результате своей мудрой экономической политики ему удалось скопить более 80 миллионов таллеров. После Семилетней войны состояние здоровья короля оставляло желать лучшего. Поэтому он уже 8 января 1769 года составил завещание, в котором выразил свою последнюю волю и высказал свой взгляд на будущее страны. «Я жил как философ и хочу быть похороненным как такой. Без пышности, без поминания. Я хочу, чтобы меня...» не анатомировали, не бальзамировали, а похоронили в сан Суси на верхней террасе, в гробнице, которую я приготовил. Я никогда не был ни скупым, ни богатым, я не имел больших сумм. На государственные доходы я смотрел как на святость, коснуться которой не имеет права ни одна нечестивая рука. Никогда общественные доходы не поступали в мое собственное пользование. Мое правление также не нарушает моей совести. и я никогда не отказался бы составить отчет о нем перед народом. Мои последние желания в момент моей смерти будут направлены на благо государства. Пусть страной руководят всегда со справедливостью, мудростью и твердостью. Будет она самой счастливой из государств своими мягкими законами.